диаматические разногласия. «Вы читали это?» Фегейредо жуниор протянул президента экземпляр газеты «Корейро д'Орио». «Я зашел сюда специально, чтобы показать вам». Он ткнул пальцем в колонку «Защиту португальского языка». В этой консультации по грамматике генерал Валдемиро Морейро получал несведущих, как писать правильно по-португальски. Нет, не читал. Пока я не обязан этого делать, поскольку автор еще не академик, хотя он уверен в обратном. У меня остался месяц, когда добавится и это испытание к другим обязанностям президента. Вы должны прочитать именно потому, что автор еще не академик. Эрмана Докармо берет газету. «Такую жару, Сеуфи Гайредо!» Он, начинает чтение, поднимает глаза. «Это кандидат, которого вы нам подсунули!» «И он противостоит тому, кого Бог забрал в добрый час. Прекрасная услуга!» Он вернулся к статье. «Какой олух!» Редко президент, деликатность которого была общеизвестна, Еще возросла с выполнением обязанностей, требующих чуткости и такта, употреблял резкие выражения, отзываясь о коллеге, академике или простом смертном. Его раздосадовало бесстыдство кандидата, который, не дождавшись выборов, уже публично дает указания, касающиеся деятельности академии он открыто выражал несогласие с позицией значительного числа академиков в огнеопасном вопросе орфографической реформы, разрабатываемой смешанной комиссией, состоящей из представителей Бразильской академии и Академии наук в Лиссабоне. Бразильские ученые еще не пришли к единому мнению, что затрудняло ход работы. Поразительный человек. Не было более скромного, внимательного, Я бы сказал, даже услужливого. Теперь он сделал поворот на 180 градусов. Единственная кандидатура Это ударила ему в голову. Он не пропускает ни одного чаепития, ораторствует много и громогласно, отдает распоряжение, критикует. Как-то на днях схватил меня за руку и стал читать мне лекции уже насчет живописи. Он считает, что мы руководствуемся не теми критериями. Мы не отмечаем художников, которых он считает первоклассными, в то время как превозносим других, которые, по его мнению, представляют собой полное ничтожество. Надо было видеть, как дерзко он себя вел. Президент прочитал последние строчки и возвратил газету. Ему бы следовало выдвинуть свою кандидатуру в Лиссабонскую Академию, а не в Бразильскую. Некоторые из делегатов, назначенных для участия в работе смешанной комиссии, среди них Фигейредо Жуниор, отстаивали необходимость считаться существованием в литературном языке Бразилии особенностей португальского языка, на котором говорит бразильский народ. Они возражали против тенденции некоторых португальских коллег, настаивающих на строгих правилах, существующих для языка, на котором говорят и пишут лишь в Португалии, но неприемлемых для бразильцев. Драматург говорил о культурном колониализме, определяя позицию филологов, требовавших соблюдения правил единой грамматики для литературного языка в двух столь различных странах. В итоге обе делегации не могли прийти к общей точке зрения в этом щекотливом вопросе. Сейчас, В своей еженедельной колонке, высказывая суждения и давая советы, генерал Морейра безоговорочно поддерживал португальскую тенденцию и диктовал бразильской делегации, какую позицию она должна занять. Отстаивать огнем и мечом чистоту языка, камуэнса, языка, который был завещен классиками. Он критиковал тех, чьи уступки негодяем, искажающим язык, приводят академию к нарушению своего самого священного долга — сохранять последний цветок Древнего Рима в целостности его неизменных правил, напоминая этим о близком родстве с латынью. В заключение он обещал принять непосредственное участие в будущих дебатах. Как всегда нетерпеливый, он раньше времени назначил себя военным министром, теперь решил занять кресло в Академии, не дожидаясь выборов. Нам повезло. Как будто недостаточно было... «Алкантары с его манией пуризма, чтобы расколоть делегацию? «Ваш генерал берет на себя слишком много. «Он должен был, по крайней мере, подождать своего избрания, «чтобы публично устраивать нам головомойку. «Какого черта этот грязный полицейский дождался закрытия регистрации, чтобы умереть? «А теперь? «Вы заварили эту кашу, теперь и разбирайтесь, если можете». Он добавил, как бы невзначай: «У Ивандра есть похожие кое-какие идеи на этот счет. Почему бы вам не поговорить с ним?»